Шум воды в кухонной раковине заглушал ровное бубнение отца. Я попытался сосредоточиться, чтобы понять, о чем это он сейчас вещает. Но мое внимание отказывалось фокусироваться на нем. В конце концов, совершенно неважно, что он говорит, важно, когда он замолкает, в этот момент следует немедленно кивнуть головой и от всего сердца согласиться со всем тем, чего за минуту до этого ты не расслышал. Отец не терпит невнимания к своей персоне, но пока его монотонный голос, иногда срывающиеся высокие ноты, звучит на фоне рвущегося из крана потока воды, я в относительной безопасности. На прослушивании этого монолога я убил уже более 20 минут, должно быть все уже на месте, а я торчу здесь, на кухне, непонятно зачем и непонятно с кем. Он так и не пустил меня в комнату, даже переодеться. Наверное, понимает, что оттуда я уже не вернусь и правильно понимает. Короткий отрывистый звук раздался из моего кармана. За ним через некоторое время еще один и еще и еще. Монологу отца это не мешало и, стараясь не привлекать его внимания, я аккуратно вынул телефон из кармана. Мои пальцы набрали на экране несложную комбинацию из четырех цифр. Телефон разблокировался. И не вынимая его из-под стола, как делаю это на уроках, я прочел сообщение. Андрей. Ты где? Все уже собрались. Долго тебя ждать? Серега, мы все тебя ждем. Легко скользя пальцами по экрану, привычным жестом я набрал ответное сообщение. Я. Я занят. Начинайте без меня. После нажатия кнопки «Отправить» телефон предательски звякнул. Отец на мгновение запнулся, но, видимо, не сообразив, что происходит, снова затянул свою речь. Через несколько мгновений кухню снова огласил звук пришедшего сообщения. Словесный поток остановился, пьяные глаза начали шарить по комнате. Стараясь отвлечь его от поисков источник раздражающих звуков, я судорожно искал тему для нового разговора и, наткнувшись на тарелку с нарезкой сервелата, я выпалил. «А правда, что раньше колбаса была вкуснее?» Два корих глаза с трудом сфокусировались на моем лбу. В смысле? Пытаясь не потерять нить разговора, я шарил пальцем по экрану телефона в попытке переключить его в беззвучный режим. Просто мама говорила, что раньше, в ее детстве, колбаса была вкуснее. Мне, наконец-таки, удалось отключить звук телефона, и, скосив глаза под стол, я начал читать сообщение. Андрей, как без тебя-то? Ты единственный среди нас маг. Когда подключишься? Откуда я знаю, когда подключусь? Когда он отключится, тогда я и подключусь. Не знаю, что было в детстве у твоей мамы, а в моем детстве колбасы вообще не было. Не баловали нас родители колбасой? Я еще не знаю. Пособирайте по карте факты или миссию какую-нибудь второстепенную выполните. Тебе что, колбаса не нравится? Он наклонился над столом, выбросил вперед руку, взял всей пятерней лежащие на тарелке ломтики сервелата и направил их в рот. Еще не закончив жевать, он продолжил. «Не нравится, не жри, я за этот кусок пашу, не разгибая спины, а ему, видите ли, не нравится». «Андрей, постарайся скорее, мне мама сегодня только до девяти играть разрешила». Читая сообщение, я не заметил, как отец встал и, обойдя стол, вплотную приблизился ко мне. Что ты там все копошишься?» С этими словами он схватил меня за запястье и резко дернул руку вверх. Телефон сделал кувырок в воздухе и, упав на кафельный пол, разлетелся на несколько частей. В это мгновение в прихожей хлопнула дверь, и по шуршанию плаща я узнал маму. Выдернув руку из не очень крепкой хватки отца, я выбежал в коридор. «Здравствуй, мама!» Она стояла в прихожей и медленно стягивала с ног кожаные сапоги. Привычным движением мама холодно поцеловала меня в щеку. «Мне нужно с тобой поговорить». Ее голос не выражал никаких эмоций. Вернее, он не выражал никаких положительных для меня эмоций. Пытаясь ускользнуть от неприятного разговора, я затараторил. «Мама, там у телефон, он...» Она не слышала меня. Ее глаза напоминали стеклянные протезы, а на щеках блестели две дорожки слез. «Значит, ты у меня болен?» Спокойным, медленным голосом проговорила она, глядя куда-то вдаль сквозь мою голову. «Значит, не можешь прийти в школу!» Она пошарила рукой в кармане и вытянула из него измятую желтую бумажку, которую я сразу узнал, и бланк с печатью у меня украл. Я видел, как краска заливала ее щеки. Не ожидая ничего хорошего, я резко развернулся и, пробежав по длинному коридору, закрылся в своей комнате, подперев дверь кроватью. Не знаю, кто проектировал эти странные высокие дома из бетонных плит, понатыканные по всему нашему городу, но устроены они чудно. В детстве мне казалось, что в нашем доме живут призраки, и я боялся оставаться один. Иначе я никак не мог объяснить странные голоса и звуки, то и дело, появляющиеся на первый взгляд ниоткуда. Особенно меня пугал кашляющий старик, живший в коридоре». Это потом мама объяснила мне, что это не призраки, а соседи, которых мы можем слышать из-за каких-то пустот в плитах. Может быть, она меня обманула, возможно, это все-таки призраки, и никаких пустот в плитах не бывает, но одно я знаю точно. Если лечь на мою кровать головой к окну и прислушаться, можно отчетливо слышать все, что происходит в кухне. Да и в остальной квартире тоже. «Иди ко мне, я тебя обниму». «Ты зачем сразу пить начал? Не мог потерпеть немного?» «А что, я совсем чуть-чуть». «Чуть-чуть ты не умеешь». «Умеешь, не умеешь, я имею право, я в отпуске». «А сын не подумал бы, чему ты его можешь научить в таком состоянии?» «А чего о нем думать? Пусть радуется тому, что я однажды не подумал, и вот теперь он есть». То ли кашель, то ли смех прервал его речь. Где-то на окраине сознания мелькнула мысль. Может быть, он подавился и сейчас умирает? Хотя пустое все это. Она же врач. Она его спасет. Ты его мать, ты и думай. А учить его должны в школе. Я и хотела, чтобы ты с ним поговорил про школу, когда протрезвеешь. А что со школой? Нужны деньги на ремонт подоконников или сортиров? Сережа в этой четверти не аттестован по двум предметам. Я бесшумно встал с кровати, подошел к шкафу. Классный руководитель жалуется на него. Открыл дверцы, достал чистые джинсы и пуловер. Говорит, что он не делает домашние задания. Натянул все это на себя, нашел и надел носки. «А от меня ты чего хочешь?» Прижавшись ухом к двери моей комнаты, я вслушивался в доносившиеся из коридора звуки, пытаясь определить, где именно идет этот занимательный разговор. Убедившись, что они все еще в кухне, я медленно приоткрыл дверь и, стараясь не издавать звуков, вышел в коридор. «Хочу, чтобы ты поговорил с ним, когда протрезвеешь». «А чего ждать? Сейчас и поговорю». Я услышал грохот упавшего на кухне табурета. Преодолев расстояние до входной двери, в несколько шагов я на ходу схватил кроссовки и босиком выбежал в подъезд. Еще не понимая, куда именно и зачем бегу, я поднялся на один пролет выше, сел на ступеньки, надел кроссовки и прислушался к доносящимся из квартиры звукам. Отсюда я уже не мог расслышать того, о чем они говорили, но по общему тону понял, что возвращаться домой до того, пока он не протрезвеет, мне не стоит. Настя. Ты давно их знаешь? Кого? «Парни этих, с которыми мы сегодня встречаемся». Настя, не глядя на подругу, взмахнула рукой, изображая неопределённый жест. «Да так, общалась с одним». После небольшой паузы она повернулась лицом к Лене и, подмигнув ей, с двусмысленной улыбкой продолжила. «Несколько раз. Ну и в школе видела кое-кого». «Может, не пойдем? «Ты что, испугалась? Передай помаду». «Да ничего я не испугалась. Держи. Просто мне кажется, рано как-то в гости к ним идти». «Может, договоримся встретиться с ними позже, днем, в парке, например?» «Днем? В парке?» «Слушай, с такими заскоками ты до пенсии целкой останешься!» «Настя, ну что ты начинаешь?» «А я не начинаю, я заканчиваю регулярно и бурно!» «Не смейся, ты думала, что будет, если твоя мама узнает о том, чем ты занимаешься?» Настя перестала краситься и, глядя на подругу через маленькое зеркальце, серьезным голосом произнесла «Узнает? А откуда она узнает?» Ты что ли расскажешь? Почему сразу я? Сама узнает, откуда-нибудь. Так значит, не расскажешь? Нет, конечно. Тогда я не задавай глупых вопросов. Настя закатилась своим обычным громоподобным смехом. Встала, накинула на плечи ветровку, открыла дверь и крикнула. «Мам!» «Что?» Раздался удивительно высокий, можно даже сказать, писклявый голос матери. «У нас завтра контрольная. Можно я к Ленке готовиться пойду? С ночевкой?» А ленин родители не против? Нет, они сказали, что мы можем готовиться хоть всю ночь. Хорошо, иди, только телефон не забудь и позвони мне, когда соберешься ложиться спать. Спасибо, мамочка, ты у меня самая лучшая. Настя захлопнула дверь и повернулась к своей подруге. Вот видишь, как все просто, теперь осталось тебя отмазать. Не надо меня отмазывать, я не собираюсь никуда идти. Мы сейчас пойдем ко мне и будем готовиться к контрольной. Ты что, дура что ли? Какая контрольная? По истории? Ты собираешься пропустить крутую вечеринку из-за какой-то контрольной? Не пойду я ни на какую вечеринку. Ты и вправду дура. Никто тебя там ночевать не заставляет. Да и заниматься ничем тебя тоже никто заставлять не будет. Придешь, посидишь, понравится останешься, не понравится, уйдешь. Настя вскочила с места и, впялив в Лену несимметрично накрашенные глаза, тоном, нетерпящим возражений, прошипела. «Ты что, не понимаешь? Как я одна запрусь, если меня с подругой звали? Если бы ты сразу сказала, что не пойдешь, я бы кого-нибудь другого нашла, а теперь поздно уже отказываться. Меня ждут с тобой. То есть нас обеих ждут, или ты хочешь, чтобы нас залошили?» «Хорошо», — нехотя согласилась Лена. «Давай придем, посидим немного и сразу домой». Хорошо, хорошо, монашка. Сейчас глаз докрашу и пойдем. А о проповеди ты мне и по дороге читать сможешь. Сергей. Этажом выше открылась и закрылась дверь. По лестнице бодро забарабанили чьи-то шаги. Я передвинулся к краю ступеньки, чтобы не мешать идти тому, кто спускается. Привет, малой. Привет, Макс. Ты чего здесь сидишь? Да так, отец приехал. Воспитывает? Не успел. А ты почему такой нарядный? У Михи предки свалили куда-то, он вечеринку организует. И долго ты тут сидеть собираешься? Не знаю, но пока он не протрезвеет, домой мне нельзя. До утра что, лечалиться будешь? Не знаю я, что пристал. Идешь, иди. Без тебя голова кругом. Слушай, а пошли со мной. В тепле посидишь, да и поесть что-нибудь найдем. Меня Миха не пустит. Это ты из-за того случая так решил? Да брось, он и думать уже забыл. На самом деле выбор у меня был невелик. Я мог пойти с Максимом и надеяться на то, что Миха пустит меня к себе и не станет бить за испорченные ботинки. Или остаться здесь, на лестничной клетке, и ждать, пока кто-нибудь из соседей не сообщит родителям о слишком поздно загулявшем сыне. Или вернуться домой сейчас и получить взбучку. Заманчивая перспектива из трех вариантов, в двух из которых я могу получить по шее, а третий сулит простудой от долгого сидения на бетонной лестнице, после чего я все равно получу по шее. Макс всегда неплохо относится ко мне, и в случае чего, возможно, заступится, когда Миха захочет поквитаться, а дома, как следует из опыта, заступиться за меня будет некому. Макс, спускаясь по лестнице, случайно, а может и специально, задел мое колено ногой, чем прервал череду размышлений. Подняв глаза, я увидел его спину. «Постой, я с тобой». «Ну, пошли». Не без страха, проходя мимо двери своей квартиры, я прислушался. Где-то, как мне показалось далеко, все еще продолжался спор. «Интересно, они уже обнаружили мое отсутствие?» Я спускался все ниже, ощущая, как страх и тревога уходили из меня. Я и раньше думал о том, чтобы уйти из дома, но меня все время останавливал, как, впрочем, и сейчас останавливает, страх. Я очень боюсь оставить маму одну, а еще больше я боюсь оставлять ее с ним. Мысль о маме и о том, что она там одна с ним, заставила меня остановиться. Запищал домофон, магнитный замок подъездной двери отключился, и Макс, все еще идущий впереди, вышел в освещенный закатным солнцем двор. Я остановился на первом этаже, прислушиваясь и пытаясь разобрать звуки, доносящиеся из моей квартиры. Вместо этого я услышал шум открывающейся двери и озабоченный голос, говоривший в пустоту подъезда. «Сережа! Сережа, ты здесь? Сережа! Иди домой!» Но Никуда он не денется, походит и вернется. Мысли в моей голове смешались, и не разбирая ни слова, ни дороги, я выбежал во двор вслед за Максом. «Что там помнится мне?» – вещал Андрей. «Самый страшный грех – это трусость. И откуда он набрался такой чуши? И вовсе это не трусость. Зачем мне по собственной воле лезть в петлю, возвращаясь сейчас домой? Немного пережду, он успокоится, протрезевеет, или, что еще лучше, уедет на работу, и я вернусь назад. С мамой я договорюсь, она поймет. А сейчас? Сейчас мне возвращаться нельзя».